Глава 18 Зефир найден. Подземелье оказалось средней глубины, поэтому мафи без труда увидела гувернёра. «Зефир!» — воскликнула она. «Сейчас попробую тебя вытащить!» Ну и запах в камере. «Нельзя сказать, что аромат как в розарии», — согласился Мопс. «Мафи!» «Коим образом ты намереваешься освободить меня?» «Пока не знаю», — призналась Пагль. «Ну, набросать вниз камней. Ты на них заберешься. Я схвачу тебя за передние лапы и вытащу». «Он жирный», — захихикала Луиза. У вруши перестала болеть лапа, поэтому она начала веселиться. «Прямо жирнее всех», — продолжала новая знакомая. Тебе его не выдернуть. Сама свалишься. Не следует обзывать так кого-либо, покачала головой собачка. Лучше говорить э, «корпул... коропу... лятненный». «Корпулентный», поправил гувернёр. «В моём случае прилагательное жирный, оправдано Я именно такой!» «Мафи, незнакомая дама, права! У тебя не получится меня вытянуть!» «Дама?» — вытаращила глаза Вруша. «Это я?» — «Очень он смешно беседует!» — «Дама!» «Жаль, что у меня нет при себе рюкзака Капитолины!» — продолжал Мопс. В нём, вероятно, найдётся верёвочная лестница или нечто её заменяющее. Мафи опрометь кинулась к вещмешку, говоря по пути. «Ах, я глупая! Забыла про багаж лучшего ювелира!» «Дорогая, вы ошибаетесь!» — донеслось из ямы. Хорошо воспитанная собака понимает все знать невозможно она сама не обладает полной информацией по любому вопросу, поэтому не станет кого-либо упрекать в неразумии. Искренне советую вам убрать из своего лексикона слово глупый Что он сказал растерялась луиза Нашла заликовала Мафффии правда не лестницу, а канат с узлами, но по-такому подняться, расплюнуть. Сейчас опущу один конец тебе, а второй стану держать сама. паголь за одно мгновение осуществила задуманное. «Зефир, вылезай!» «Дорогая, не понимаю, как», — отозвался гувернер. «Хватайся передними лапами за веревку». «Задние ставь на узел!» «Подтягивайся! Перемещай ноги!» Проинструктировала мафи. «Благодарен за объяснение!» Раздалось из-под пола. Послышался шорох, громкое сопение. Мафи, которая держала конец каната, поехала к краю ямы и зашипела. «Луиза, держи меня!» «Не могу!» промямлила Вруша. Пагль не услышал ее слов. «Поторопись! Зефир тяжелый! У меня не хватит сил удержать его! Оба окажемся в подземелье! Тебе придется!» Мафия не успела договорить. Ей показалось, что ее задние лапы превратились в коньки. Они сами с собой понеслись по полу, и кувырк Пагль упала в яму, угодила прямо на мопса, который рухнул раньше. «Дорогая!» — прокряхтел Зефир. «Очень рад, что ты свалилась на меня. Прекрасно, что я в данной ситуации исполнил роль подушки». Мафи встала. «Прости, не удержала веревку». «Эй!» донеслось сверху. «Мафи! Зефир!» «Мы тут!» — ответил гувернер. «Дорогая Вруша, не расстраивайтесь, что не успели помочь мафи. Не переживайте!» Луиза издала странный звук. То ли кашель, то ли чихание. «Лу, не плачь!» — начала утешать ее пагль. «Все живы!» Никто не ушибся. «Темница комфортабельная», — объявил Зефир. «Уютная. Не волнуйтесь о нас. Вдвоем хорошо». «Ага», — согласилась Мафи. Голова в руши исчезла. Через секунду канат зашевелился. Затем раздался голос. «Мафи, выкарабкивайся!» Пагль ухватилась за веревку, ловко справилась с задачей и крикнула в яму. «Зефир! Попытка номер два! Надеюсь, удачная! Лу, крепко держи меня за хвост!» На этот раз Мафи стояла крепко. Она сделала всего один шаг вперед. Из ямы высунулась мордочка Зефира. «Дорогие Мафуня и Луиза, мои физические силы на исходе, но моральных зато много. Сделайте одолжение, попытайтесь вытянуть меня, а я начну вас подбадривать маршем освобождения. Заранее прошу прощения». «Ой, ой!» – ты испугалась Луиза. «За отсутствие хорошего голоса и развитого слуха!» Продолжил фразу Мопс, потом тихо завел. «Сижу я в темнице сырой, но пришли друзья за мной!» «За мной!» — подхватила Мафи. «Лу, подпевай!» «И раз-два!» «Мои друзья!» Тоненько завела Вруша. «Спасут меня! Спасут меня!» Над ямой показалась голова Зефира. мобс продолжил исполнять. «Спасут меня от всяких бед! Лишь только позову, они ко мне придут!» «И беды прогонят, и зло отвернут, и меня спасут!» Докончила Мафи. «Упала на спину!» И тут же раздался громкий звук «Плюх!»